Глава 5 Катакомбы. Служба. Утром прибыл на службу и сразу был затребован к его величеству. Что тихий. Всех на уши поставил. Не могу знать, ваша милость. Вчера, осматривая место проведения ритуала, нашел мелкую пирамидку и подвергся нападению бестелесной твари, там обитающей. Тварь пришлось уничтожить. Найденное через полицию передал эксперту — про то и говорю. Только встал, меня срочный отчет ждет. А хранители пишут, что такую пакость можно незаметно пронести в покое. А ночью, когда все спят, тварь нанесет удар. Есть гадости на свете. А эта дрянь всем гадостям гадость. Видать, ритуалом ее для меня заряжали. Сегодня во дворце будут искать подобное. Вдруг уже успели пронести. Молодец, хвалю. — Рад стараться, ваша милость. Сегодня после службы намереваюсь поискать следы чернокнижников в катакумбах. Понизив голос, добавляю. — И известное вам тоже. — Действуй. Разрешаю. Мы с государем прошли в его кабинет, и я при всей ожидающей свите попросил. — Ваша милость, по молодости, глупости неопытности прошу наставления. — Да, что такое? — От военного ведомства по вашему приказу вчера пришли готовые три варианта мундира для гарнизона. Прошу. Это ты правильно. Сейчас выбор вот чего не то. Вот что мне в тебе нравится, Тихий. Ты не скрываешь, где не понимаешь. Сейчас совещание соберем, решим, какой мундир нужно строить. Вели позвать торона генерала-шефа и... Нет, их дежурный позовет. Иди за мундирами да прикажи выделить солдат, которые в них оденутся. Живьем посмотрим, тогда и решим. Я, понятно, побежал себе в зеленый дворец, а дежурный стал собирать военных на совещание. По мне, любой мундир подходит, но ну, лучше спросить. На совещании из восьми присутствующих только я промолчал и не вывалил сразу кучу замечаний. Остальные были менее сдержаны. Первый мундир забраковали напрочь. Уже лет десять как двубортное полукофтание признали непригодными для военной формы, а до сих пор некоторые пытаются к ним вернуться. «Классика», — говорят. «Небось завалящие запасы раскопали и вместо колонии хотят неопытному юнцу впарить». Третий мундир отклонили без обсуждения. В нем нашли четыре несоответствия мундирному регламенту. Второй ничего. Прошел. Написали всего 18 замечаний. Велели переделать и представить в пехотном, егерском и кавалерийском вариантах. Секретарь набросал четыре странички протокола и пообещал разослать беловой вариант. Генералы снисходительно смотрят на меня. Но по-доброму. Пусть не умеет, зато хоть старается сделать правильно, выразил общее мнение генерал шеф Ну, ничего, подрастет, оботрется среди знающих людей, глядишь и научится. Его милость принц Торн после обсуждения подробно разъяснил мне недочеты в мундире и снисходительно похвалил за просьбу о помощи. Вот интересно, что бы сказали, если бы я самостоятельно решил вопрос с формой для своего гарнизона. Думаю, хороших отзывов не услышал а сейчас хоть и подтвердил статус молодого, зато получил дополнительные очки к репутации в военном ведомстве. Заодно на совещании решили не отправлять меня в запас, а оставить майором при моем же гарнизоне. По предложению принца. Дескать, раз мундиры будут хаорского образца, да и командуют людьми истинный хауриц то гарнизон можно считать вспомогательными вооруженными силами королевства. Хорошо бы только барону подписать секретный меморандум о таком факте и соглашение о сотрудничестве с военным ведомством. Я сразу согласился затвердить оба документа, как только они будут готовы. Тут генералы и вовсе прониклись ко мне благожелательностью. Раз такое дело, то и мандиры гарнизону построятся за счет интенданства. Кормить-поить, одевать и бывать солдат будут за свои. А вот форт на захваченной земле... Ладно, можно построить от казны. Но тогда людишек на офицерские должности тоже они ставить будут. После моего утверждения, конечно. И главное, от великого герцога Эдмунда мне ни единого человека в штаб брать нельзя, даже если за них герцогиня просить будет. Это в зеленоземский полк уже три офицера приходят. Причем один заместителем по строевой подготовке а другой интендантом намеревается. Как будто наши уставы хуже. Совершенно случайно меморандумы соглашения оказались уже подготовленными. Прямо на месте я их подписал. Потом государь визу наложил. Между прочим, межправительственное соглашение с баронством Тихим. Похоже, что не последнее. А ведь за счет Хаура уже строится портал. Не в башне, а рядом, около форта. «Думаю, в листогной он будет готов». Перед началом строительства мне начали было втирать, что башня — идеальное место для него. Но я нашел железный аргумент против. Кто тогда будет оплачивать проезд через мост? На что мне прикажете крепостной гарнизон содержать? А то за проход через портал деньги идут не мне, а вовсе даже в гильдию». Помялся предлагающий, но принял возражение. На самом деле вопрос в другом. Оно мне надо. Зачем нужен лишний проход в мою цитадель, если не я им управляю? Удобно? Кому? Не мне точно. Как представлю, вечно забитое крестьянскими телегами пространство на двадцать первом уровне, амбре от навоза, оставленного лошадьми, и споры за право быстрого прохода, так мне страшно становится. Вообще еще кое-кто на башню зубы точит Хасил Аусханцел, который заменил недоброй памяти Гедера, пытается уговорить меня принять на должности помощника-волшебника других Аусханцелов. А еще лучше пристроить побольше слабосилков из рода. Зачем? Не столько, чтобы мне помочь. Сильный магический источник. Вот основная причина. За два-три года интенсивных тренировок на дармовой, легко получаемой и усваиваемой мане — слабосилок сможет достичь максимума своих возможностей. Выдвинул он второе предложение. При башне устроить школу. Пусть детишки лет 7 годков до 16 и 17 учатся по курсу магической академии. За 10 лет они не только достигнут пика магических способностей, но и до автоматизма выучат положенное заклинание. Даровая мана. Помните? Место для школы есть, башня почти пустая. Полигон для тренировок найдется. Осталось понять, мне оно зачем? Дело даже не в расходах. Учителей и воспитателей даст род. Жалование им будет платить он же. Многие родители захотят скинуться. Мою крепость и так сложно захватить. А школьники-огневики с учителями-огневиками на месте силы и без помощи метателей раскатают обычных налетчиков в горящую лужицу. Даже против магистров смогут продержаться до подхода помощи. Роду хорошо. У него будут сильные бойцы. Королевству неплохо. Боевые волшебники всегда нужны. А что, кроме потери нескольких этажей, присутствие беспокойной и шумной толпы детей получу я? Защиту... Без них справляюсь. Да пока я никому и не нужен. Лояльность Алханцелов? Ненадолго. Скоро привыкнут. Первый же выпуск станет считать башню своей вотчиной. решение ограничить доступ приведет к появлению большого числа недовольных боевых волшебников, отлично знающих слабости и секреты моего личного убежища. Сделаем следующий шаг предположениях рот усханселов получает 16 и 17летних волшебников с полностью прокачанными навыками и максимально возможным резервом а другие магические семьи они ничего не поймут сомневаюсь значит вскоре придут просить пристроить и их детишек в школу просто отказать испортить отношения со всей магической братя и сестрой. Как женщин назвать в этом контексте? Женщины, которые сочли, что их детишек ущемили, могут обидеться сильнее любых мужчин. К тому же они и значительно мстительнее. Согласиться и получить еще большую толпу детей, которые между прочим, могут встретиться представители враждебных родов. Они между собой начнут устраивать разборки, а кто окажется виноват. Или того хуже, станут дружить. Лет 14. Мальчики и девочки учатся вместе, живут рядом, пусть на разных этажах. Гормоны играют, а в голове гуляет ветер. Ладно, смотрим дальше. Для кого идеально такая школа? Для безродных слабосилков, не имеющих доступа к секретам старых магических семей. Где такие? Правильно королевских магических школах для простолюдинов. Туда берут кого угодно, даже из приютов, даже малолетних преступников. Считается, что в армии они проявят себя. Наверное, проявят. Но смешайте трущобных зверенышей с домашними детьми влиятельных родов, затем сидите и ждите, когда эта гремучая смесь рванет. на рано или поздно рванет. Отказаться принимать простолюдинов тяжелее всего. Какого-нибудь старпера, Сирич Старого Пердуна, из генштаба посетит идею усиления кадров армейских волшебников. Он пойдет самому генерал шефу Тот со мной в хороших отношениях, но государю доложит. Его Величество лично попросит меня, даже пожалуй, чем-нибудь. Я ему отказать не смогу, и башня быстро станет проходным двором. За это мне навесят какую-нибудь очередную регалию, подкинут Толику Блак, дадут красивое звание. Например, ректора. Звучит же. Король под такое дело со временем протолкнет меня на должность Верховного Магистра. Хорошо, но зачем? Я в доме дяди нашел записи и разработки вражеского огнемастера. Так еще даже не открывал их. Мне по приказу его величества срочно нужно лезть в катакомбы и искать логово лича. А я никак не могу из дворца выйти. Дела не отпускают. Да что говорить. Даже побыть семьей времени нет. Чуть найдется лишняя минута. Бегу в лабораторию зелья варить. От торгового принца через черныша пришла просьба прислать крема Не откажешь. Тот мне избыток всего надарил. «Хочу сварить гроз 12 дюжин горной лаванды, дюжина жемчужного и тайком от наших зелий для роста волос». В кабинете в ящичке для входящей почты появилась целая стопка писем. Никогда он уже столько не получил. От Несты официальный пакет, запечатанный печатью гильдейской канцелярии, и конверт с личной запиской. «Письмо от Николы Агинского, еще одно от герцога Ранбранда». Следующий из Геральдического комитета. С него и начал. Геральдисты уведомляют о моем возможном вхождении в линию наследников графа Дюгоуи. По всему поводу мне надлежит прибыть на проверку соответствия, которое состоится сразу, как его величество соизволит выбрать день для присутствия на ОНО. Никол просит оказать ему услугу. Принять некую вдовствующую графиню, которая просит моей аудиенции. Зачем? Не написано. Но предложено встретиться до приема, обсудить, почему это нужно. Агентский охранитель. С разбегу бросаться в его объятия точно не стоит. Однако он хоть дальний, но родственник отказать неприлично. Найджел предложил встретиться в неофициальной обстановке. Точнее, в кофейне «Желтая роза», где мы первый раз встретились. Причина? Его дочь хочет мне рассказать что-то очень важное. Он уже перехватил три письма Терезы ко мне, и чтобы приличным образом завершить почтовую эпопею, просит выслушать девочку в любое удобное для меня время. Герцог мне скорее симпатичен. Причем, судя по дошедшим через Симона слухам, он был против разрыва со мной. Место встречи выбрано удачно. Кто удивится случайной встрече юноши, заглянувшего выпить чашечку кофе и отца, угощающего дочь мороженым? Внешнее приличие будут соблюдены. Случайность она и есть случайность. Тем более мы не ругались, ничего такого. Но встает вопрос, надо ли вообще идти на сближение с ранбрандами стоит посоветоваться с признанным экспертом в вопросах этикета и политеса. это понятно кидер. В записке неста благодарила за своевременное предупреждение и предлагала помощь гильдии в поисках Заодно сообщала что посылает проект нового регламента работы совета магистров просит прочитать и высказать свои соображения. А вот фиг. Прочитать-то я прочитал. Даже понял, какие изменения предлагаются. Но замечания от меня совет не получит. На то Симон есть. Я, молодой, в дела не лезу. Глупс, знаете ли. До Симона проект пока не дошел. Поэтому кому-то в канцелярии гильдии сильно икалось. Мой заместитель в словах не сдержался. По его мнению, Неста лично придержала рассылку. Небось, захотела посмотреть, буду ли я советоваться с родственниками или от себя ответ пришлю. Любой новый регламент всегда принимается со скандалами. Причем подписанное мною можно выдать за мнение двора, а то и личное его величество. А можно и не выдать, как захочется или как будет выгоднее. Потому совет. На официальные бумаги отправлять только официальные ответы. Такой моя канцелярия подготовит, растолкует мне, где и в чем могут быть засады. Затем я должен спросить мнение государя. Интересно оно ему или он отмахнется, решайте сами. Не в том дело. Мы для того и поставлены, чтобы не самим вещать, а слова его величество до гильдии доносить. Неста, видать, хочет мнение магистра Тихого за позицию двора выдать. Нездорово оно. За меньшие проколы от места отставляли. А если первым доложить, да еще правильно акценты расставить, могут полностью канцелярию разогнать. Словом, спешить с ответом не буду. Тут хорошо надо продумать все последствия. Симон не сказал, но я и так понял. Не игрок, барон, тихий политические игрища.